Глава 4. Зверобои и промышленники «Тушу мега-медведя, так животное нарек Литвин, мы решили пока не трогать, и так дел не в проворот. Для начала стоило проверить пещеру, подготовить место для развертывания НКВД, начать обрабатывать уже имеющиеся шкуры, а уже затем, когда, так сказать, процесс пойдет, заняться свежеванием мишки». «Я прекрасно понимал, что сегодня продолжать охоту мы уже не будем. Времени до вечера осталось всего ничего. А вот обустроить не временную, как я планировал ранее, а постоянную стоянку было можно и даже нужно. А что, место тут вполне себе удобное. Со стороны в глаза не бросается. Будет постоянным нашим биваком. Плюсом оказалось то, что в самой пещере Шендер обнаружил воду. Если говорить точно, в пещере было небольшое ответвление, ведущее глубоко вниз, и оказалось, что в этом ответвлении довольно-таки холодно. Более того, Шендер решил его исследовать и обнаружил самый настоящий ледник. И это оказалось как нельзя кстати, а то я как раз голову ломал, где нам для НКВД найти воду, которой необходимо было порядочное количество. «Ну, не таскать же от озера в самом деле. Это сколько времени и сил понадобится. Хотя, если бы не находка Шендра, никуда бы мы не делись, таскали бы. Вода нужна однозначно. А бросать пещеру и перемещаться ближе к воде мне не хотелось. Слишком уж хорошее тут место». Дипломат НКВД разложился легко и просто, превратившись во вместительный литров на триста, а то и более бак. Шендер натаскал снега из ледника, Литвин его растопил над разведенным костерком, благо у них был котелок, и мы принялись наполнять бак. Решив, что наполнить его наполовину будет вполне достаточно, я забросил внутрь шкуры, влезло только пять штук, добавил химические средства, имевшиеся в комплекте. Бак еле слышно зажужжал, на небольшом дисплее появился таймер. Процесс должен был занять 5 часов, если я ничего не напутал. Ну что же, это не то, чтобы много, но и не так уж мало. Хотя уже успевшее распаковаться знание в моей голове говорили о том, что используемый вместо НКВД традиционное средство Процесс мог бы затянуться не на один день, да и раствор для дубления готовить пришлось бы. А что говорить о чудесном запахе, который появился бы в процессе? Так что можно смело сказать, что всё у нас шло хорошо. Как только мы закончили с КВД, я отправился снимать шкуру с медведя. Литвин занялся подготовкой ужина. Его ловушки, которые мы проверили по пути сюда, по большей части оказались пустыми, но парочка всё же собрала урожай. Небольшие серенькие птички, которых я часто замечал прыгающими на ветках и на земле, размером с земного голубя. Тут их называли тихушами, и о них, по заверениям самого Литвина, отзывались как об очень вкусных. Были тут и птички побольше, эдакое подобие наших фазанов. Жаль, что такого не поймали. Ужин бы вышел знатный. Ну а Шендер в этот раз взял на себя обязанности часового. Он засел где-то высоко над пещерой, затаившись за валуном, и внимательно осматривал окрестности, контролируя подходы к нашему лагерю. Спустя час или даже больше, которые я провел, возясь с тушей медведя, стараясь все делать аккуратнее и поэтому медленнее, ко мне подошел Литвин и замер, наблюдая за моей работой. — Тебе помочь? — наконец спросил он. — Не-е-е, — отозвался я, — сам боюсь шкуру повредить. — А те шкуры? — Литвин кивнул в сторону НКВД. Не нужно переворачивать или воду там менять. Да нет пока, пожал плечами я. Ты что, работу что ли ищешь? Ну, типа того, усмехнулся Летвин. Менять шендра нужно только через 2 часа. Ужин я сделал, новые ловушки расставил. Чем ещё себя занять? Ума не приложу, так бы и сказал. Шкуры после обработки нужно будет растянуть, а для этого понадобится сделать рамки. Так что можешь насобирать сучьев покрепче, взять у меня из рюкзака проволоку и скрутить их вместе. А размер какой? тут же загорелся Литвин. Ну, чтобы скоро вместилось, даже с запасом, её растянуть ведь надо, ответил я и прикинув назвал приблизительные размеры. Литвин уже собрался было идти за сучьями, но развернулся и поинтересовался. А сколько вообще рамок надо? У нас сейчас пять шкур в НКВД. Принялся считать я и сразу прикидывать, сколько действительно рамок нам понадобится. Как минимум, пять рам нам и нужно, а в идеале штук 10-15. Зачем так много? удивился Летвин. Во-первых, у нас ещё две шкуры есть, которые пойдут в следующий цикл. Я думаю, что НКВД обработает их быстрее, чем высохнут на рамках предыдущие. А во-вторых, мне кажется, что в дальнейшем мы сможем набивать больше шкур, чем сейчас. Соответственно, если есть время, стоит позаботиться и сделать запас рам. Будет мягко говоря, не совсем удобно, если мы притащим кучу шкур и вынуждены будем уставшие и голодные в срочном порядке крутить новые рамы. Так что, если сейчас есть время, почему не сделать их заранее? Тоже верно. И, кстати, добавил я, пока Литвин ещё не успел уйти, нужна будет ещё одна рамка, большая. Я похлопал по медвежьей шкуре, Литвин кивнул и отправился добывать сучья. Я же вернулся к процессу снятия шкуры. Прошло минут 20, и Литвин принёс первую партию сучьев. Он свалил их неподалёку от меня и вновь отправился на поиски. Во второй раз он вернулся намного быстрее. Вот теперь можно работать. Летвин расселся возле кучи палок, размотал проволоку и приступил к работе. Трудились мы молча минут 5, не больше. Первым нарушил молчание Летвин. А ты кем был до того, как стал колонистом? Ну, я помню, что ты учился на специалиста. А вот на какую специальность именно, ты не говорил? И почему бросил? Я со вздохом облегчения распрямился. Вырезать шкуру с лапы оказалось весьма сложным процессом, но половину я уже сделал. Осталось ещё две лапы. Ну, электронщика, ответил я. Электрик, что ли? Не совсем. Конечно, мог бы работать и как простой электрик, но у меня специализация касалась скорее ремонта различного оборудования. «Ремонта и настройки», — ответил я. «А-а-а-а!» — протянул Литвин. «Так, а чего в колонисты подался? Почему учебу бросил?» «Бросил, так как деньги закончились. Не хватало оплатить обучение». «А куда же ты деньги дел?» — удивился Литвин. «Прогулял, что ли?» «Если бы!» — хмыкнул я. «За учебу платил отец. За меня и за брата». — И что, перестал платить? — Ага. — Почему? — Умер он. И он, и брат. — Извини, — Литвин замолчал. — А мне просто надоело тянуть лямку на земле. — Где тянул? — я напряг память. — Шендер что-то про завод вроде говорил. — Металлургический завод, — кивнул Литвин. — Шлепали броню для кораблей и всякие подобные примочки. — И что? — И что? Так тяжело было работать? Как тебе сказать? Пожал плечами Литвин. Вроде и не особо сложная работа, и деньги вроде как неплохие для земли во всяком случае. Так почему ты тут? Да задолбало оно всё, понимаешь? Глядя себе под ноги, ответил Литвин. Корячишься по 12, а то и по 16 часов каждый день, чтобы получить лишнюю копейку. Не, это можно, конечно, спокойно отбывать одну смену. Это 8 часов и валить домой. Но я месяц так поработал, получил сущие копейки и понял, что придётся вкалывать. Да и с 6:00 утра до 2:00 дня отработаешь, домой придёшь и не знаешь, что там делать. Скучно. Из развлечений только слушать соседей за гипсовой стенкой или спать. Короче, жизнь растения. И ты решил записаться в колонисты. А почему нет? пожал плечами Летвин. Тут ты можешь очень быстро отбросить копыта. улыбнулся я. Капыта можно отбросить и на земле, мрачно ответил Летвин. Подстерегут в день получки или просто наркоман прирежет в тёмной подворотне, какой-нибудь псих шмальнёт просто ради веселья. Но тут-то намного больше возможностей уйти в мир иной. Может быть, пожал плечами Летвин. Но сам-то ты тоже почему-то не захотел оставаться на земле. Тут ты прав. Здесь у нас есть хоть какие-то шансы подняться. На земле так и будешь до самой старости горбатиться за копейки. Вот! назидательно поднял палец Летвин. Меня все родные уговаривали остаться, не лететь. Но в день, когда я пошёл в вербовочный центр, меня провожали мать и сестра. Так вот, прощаясь, я заметил в их глазах, помимо прочего, надежду. Надежду на то, что если я смогу устроиться на новой планете, смогу прилично заработать, то заберу их к себе. К слову, поинтересовался я: "А нормальное имя у тебя есть, чем тебя Литвин не устраивает?" Ну, не знаю. Я пожал плечами. Это скорее кличка, позывной, и никнейм в системе, кивнул Летвин. Так нормально это имя у тебя есть? Было в той жизни, пожал плечами Летвин. И в той жизни осталось, как и у Шендра, как и у тебя. Я своё имя помню и и готов назвать его и фамилию. А зачем? Я даже не нашёлся, что ответить. Так принято на земле, перебил меня Летвин. А мы сейчас на хрустии. У нас другой мир, другая жизнь, и логично, что другие имена. Может и так, согласился я. Наступила тишина. У тебя есть родные, спросил Летвин спустя какое-то время. Есть, кивнул я. Ты ведь тоже их хотел бы забрать к себе. Что они тебе говорили, когда ты улетал? Они несовершеннолетние. Когда я улетал, то они меня не могли провожать. Из приюта их не выпустили бы. Сестры и брат. Ну а ты ведь хочешь их забрать. Хотел бы, но пока некуда. Здесь слишком опасно. Они не выживут тут и час за воротами. Это пока, обнадёжил меня Летвин. Знаешь, когда-то и золотые миры были дикими, а затем мы их очистили и приготовили для новых волн колонистов. Теперь это рай, о котором некоторые могут лишь мечтать. Не думаю, что наш Хрост станет одним из золотых миров, хмыкнул я. Как знать? ответил Литвин. Всякое может случиться. Но пока да, здесь слишком опасно, чтобы тащить детей. Карпа даже фермеров не везёт. Я тебе более того скажу, мрачно заметил я. Мы последняя волна колонистов. Если не справимся, процесс колонизации остановят. И планета станет свободной, если Карпа не будет совать сюда свой нос долгое время, то да. Насколько помню, если Карпа не может организовать порядок в течение 5 лет, то планета считается свободной, заметил Летвин. Интересно, сколько наша Garden уже владеет планетой? Не знаю, пожал я плечами. Да и какая разница? Единственный город на планете, Речной, и корпорация его контролирует. Тут вопрос скорее в рентабельности планеты. Они слили кучу денег, прислав сюда две волны колонистов, попытавшись построить два аванпоста и добывающий посёлок. Сейчас, насколько я знаю, второй аванпост заброшен, а посёлок в руках искоев. Мародеров, а не искоев, поправил меня Летвин. "Один хрен", скривился я. "Проще говоря, корпорация в любой момент может махнуть на нас рукой, и тогда всё". Что, всё? Всё значит всё. Мары начнут на нас охоту. И рано или поздно перебьют. Ну не скажи, не всё так просто. Многие сбились в группы. Вот мы к примеру. Одного колониста убить не проблема, а вот троих. А ты подумай. Мрачно предложил я ему. До нас тут было две волны. И пусть кто-то сразу ушёл в изгои, а кого-то сожрали волки и прочие животины. Куда остальные делись? И неужели ты думаешь, что они не догадались так же, как мы, сбиваться в группы? Да это классика, махнул рукой Литвин. Всё как обычно и как на других планетах. Часть, а точнее те из колонистов, кто был откровенными уголовниками, сразу подались в изгои, в смысле в мары. И эти подонки сразу же начали отстреливать других. А если ещё и одна шайка лейка в волне была, то что? То появилась банда, костяк которой был крепко спаян. Я про подобное читал в законнике Райли. Вот они-то, две волны перед нами и перебили. Это название показалось мне знакомым, и я его вспомнил. Подростковые книги о приключениях колонистов, всяких там законников, старателей и прочих. Некоторые из таких книг рассказывали о невероятных приключениях, другие о невиданном везении. К примеру, в книге По тропе старины Дейла рассказывается об одном старателе, который, прибыв в первой волне, умудрился найти залежи золота, которые не только сумел скрыть от корпорации, но ещё и защитить от посягательств других колонистов. В конце концов планету колонизировали, и Дейл выбил себе землю на территории, где и нашёл золото. Пустя пару лет он истощил жилу, продал землю и свалил в закат, или точнее, полетел прожигать жизнь в одном из золотых миров. Таким же ярким примером была книга о законнике Райли. Она рассказывает о том, как в волне колонистов оказалась целая банда, которая начала кошмарить всех вокруг себя. ровно до того момента, когда прислали вторую волну, в составе которой был этот самый законник Райли, в одиночку расправившийся со всеми бандитами и установивший мир на всей планете. А плюс, если добавить всякие сброты вроде чистильщиков или инквизиторов, а это ещё кто, поинтересовался я. Ты что, не читал трёх скаутов? Удивился Летвин. Не слышал о чистильщиках. «Понятия не имею, кто это», — ответил я. «Как ты вообще подался в колонист и ничего предварительно не узнав?» «Я выбирал нормальную карпу и условия», — хмыкнул я. «А читать сказки я как-то не додумался». «Вот и зря. Если бы прочитал, знал бы, кого следует опасаться, особенно тебе». «Мне?» Я даже бросил резать шкуру и уставился на Летвина. Почему именно мне? Честильщики ненавидит клонированных, пояснил Летвин. А жил в клоне. Держись от них подальше. Что, убьют? хмыкнул я. Именно, кивнул Летвин. А если ещё среди колонистов инквизиторы, лучше как можно быстрее доплачивай к анавалам, чтобы тебе пришили причёндалы и нарастили волосы. Если поймают эти сволочи, будут пытать, а потом сожгут. Они что, больные? Они фанатики, пожал плечами Летвин. Считают, что клонированные не люди. А так. Что? Так. Просто дела оболочки, как они называют таких, как ты? Охренеть. Меня очень обрадовала перспектива попасть в руки к подобным личностям. Мало того, что животные могут порвать, мало того, что мародёры подловят, так ещё и эти фанатики. А, кстати, спросил я, кто такие котехумены? Это тоже секта такая? Пояснил Литвин. В большинстве случаев безобидные, хотя я читал, что на некоторых планетах они практиковали и человеческие жертвоприношения, и каннибализм. Слышал, что с чистильщиками работали на Персее-3, но тут может и просто слух. Так кто это вообще? Во что верят-то? В то, что планета это живой организм, что она всё обо всех знает. И что? но они типа слушают, что им велит планета, и выполняют это. И что же она может им повелеть? усмехнулся я. Вот тут уже от пророка или старейшины зависит. Летвин наморщил лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. Не, не помню, как оно у них называется. Ну, в общем, всё зависит от того, насколько чокнута у них голова. На некоторых планетах они ведут себя вполне мирно и выполняют все функции колонистов. На других сразу уходят в изгои и словно звери пытаются разорвать любого, кто выйдет за пределы аванпоста. А здесь, как они себя ведут? Вроде тихо. Слышал, что часто их встречают колонисты. К костру вечерком могут подсесть, поболтать. Не слышал, чтобы вредили. «Наоборот, бывает что-то дельное, могут сказать». «Ясно», — протянул я. «Но на всякий случай с ними тоже надо быть поосторожнее». «Это да», — кивнул Литвин. «Но все же ты пока не модифицируешь клон, то есть пока не индивидуализируешь его, будь внимателен. Если встретим кого-то из этих полудурков, говори, что ты наша с Шендером кукла». Чего? Просто поверь, так будет лучше. Есть шанс обойтись без драки. Что ещё за кукла? возмутился я. Вот если бы ты три скаута прочитал и вопросов глупых не задавал бы, вздохнул Литвин. Ну объясни вкратце хотя бы, попросил я. Ладно. Там четверо друзей скаутов прибыли на новую планету. Читал давно, а уже не помню подробностей. На кого-то они там напоролись, долго сражались и всё-таки победили. Но один из скаутов в бою погиб, и естественно, улетел на аванпост в тело клона. Можно поближе к сути вопроса, попросил я. Погоди, не перебивай, отмахнулся Литвин. А то с мыслью собьёшь. Ну, В общем, на той планете секта чистильщиков была прям, ну, очень популярной. Настолько, что часть гарнизона и даже комендант планеты были в числе чистильщиков. И, конечно же, четверо скаутов их всех порубили на фарш. «Нет!» — покачал головой Литвин. «Порубили в фарш как раз их!» «Охренительная история!» — заключил я. Теперь я понял, что такое кукла. Спасибо. Да погоди ты, я ещё не досказал, воскликнул Литвин. Так вот, трое скаутов вернулись в город после того боя и узнали, что их товарища, ожившего в клоне, вновь грохнули, причём прямо на улице города. Почему? Потому что она болочка, пустышка. Чистильщики уверены, что у клона нет души. И ему не место среди людей. «Так, а кукла? Это что?» «А кукла — это когда человека оживляют за чужой счет. К примеру, нас трое в отряде. Ты сдох, а мы пришли в клоун-центр и заплатили за твое оживление. Вот только те, кто платит за процедуру, могут заказать дополнительные, так сказать, опции. Это какие, например?» Например, клону подавляют волю. Он становится послушный и безучастный ко всему, прямо как кукла. Ну наконец-то выяснили, вздохнул я с облегчением. И что, чистильщики не трогают кукол? Некоторые не трогают, а некоторым плевать, кукла ты или не кукла. К примеру, ангелы зарежут любого, кто выйдет из клон-центра, а освободители не трогают только женщин-клонов. Что ещё за ангелы и освободители? Это ответвление чистильщиков. Класс! Эти сволочи ещё и на подвиды делятся, хмыкнул я. Но ну, типа того. И как их отличить друг от друга? поинтересовался я. Все чистильщики в зависимости от принадлежности к какому-то течению носят на одежде знак крест. Обычные чистильщики, те, которые не трогают кукол, обычно одеваются в белую одежду, и крест у них красный. Ангелы вроде с белым крестом, а освободители с чёрным, жёлтую одежду с чёрными крестами носят, изначальные. И те рвут всех, кто хоть какую-то модификацию провёл. Считают, что тело это храм Божий, и негоже человеку его похабить. Короче, завалит даже если у тебя деревянный глаз или протезы вместо руки. Конченные одним словом. Но хоть по одежде можно понять, кто есть кто, резюмировал я. Ага, хрена с два, улыбнулся Литвин. И обычные чистильщики могут резать клонов направо и налево, если почувствуют, что они сила. «А вообще, все зависит, как я и говорил, от того, насколько шизанутые у них старейшина. Как он решит, так и будет». «Интересно, есть ли на хрусте чистильщики?» Задумчиво поинтересовался я. «Есть! Сто процентов!» — ответил Литвин. «Правда, не знаю, как они относятся к куклам». «Да без разницы», — мрачно заметил я. Если я буду один без вас, то улыбаться и пускать слёни не вариант. Могут вольнуть на всякий случай. Это да, с нами ещё хоть какие-то шансы есть от них отделаться, даже без драки. Но я бы посоветовал тебе восстановить индивидуальную внешность. Если просекут твой номер или имя, пока ты в клоне, жизни не дадут. А откуда они узнают, что я клон? Ведь внешне буду выглядеть как обычный человек. Инквизиторы вычисляли людей, которые оживали в клонах и восстанавливали свою индивидуальную внешность. Инквизиторам плевать, как ты выглядишь. Умер, значит, умер. Часу от часу не легче, буркнул я. Литвин замолчал, думая о чём-то своём, скручивая палки. Я продолжил снимать шкуру, размышляя над услышанным. Да, Толльет Летвин прав. Слишком мало, как оказалось, я знаю о колонистах и их привычках. Жаль. Если бы знал, подождал бы с продажи и квартиры и наймом, почитал бы, подсобирал информацию, сколько бы проблем удалось избежать. Ну да ладно, чего уж жалеть? Что сделано, то сделано. Летвин. А что, те трое скаутов? Как их убили? Они действительно пытались перебить всех чистильщиков. Нет, они захватили штаб, грохнули коменданта и сообщили обо всём происходящем в центральный офис корпорации. И что дальше было? Корпорация прислала отряд своих скаутов, своих наёмников, ещё и военных с земли вроде как подключили к операции. Но прибыли они слишком поздно. Тех скаутов, что отправили сообщение, успели сжечь как еретиков. Планету зачистили, глав секты повесили, а рядовые члены разбежались. Потом прибыла новая волна колонистов, и уже те подготовили планету к заселению, перебили остатки сектантов. Печальная история, зато вроде как правдивая. Мы продолжили трепаться о том и о сём, пока наконец я не закончил работу. Всё, справился, сказал я. Что, снял шкуру? Ага. Молодец. Служу хрусту, хмыкнул я. Что там сын КВД долго ещё варить будет? Сейчас гляну. Литвин поднялся на ноги и направился к пещере, в которой мы и установили бак. Через 5 минут заканчивается цикл, крикнул Литвин. Хо, это что получается, мы проболоболили 5 часов, что ли? Долго я с медведем проковырялся. Но ничего, сейчас загрузим новые шкуры, а старые надо будет высушить. Ты рамок наделал? Да, пока 8 штук сделал. Отлично. И, кстати, а разве ты не должен был сменить шендра? Я спрашивал: "Он собрался досидеть до полуночи? Потом я его подменю, когда моя вахта". "Поинтересовался я. "Твоя самая мерзкая", хмыкнул Литвин. "С трёх ночи и до утра". "Да", покачал я головой. "Повезло. Без обид. Не специально получилось. В следующий раз твоя вечерняя будет шендра ночная, а я на утро зайду". Бодин смещаться. Договорились. Тогда давай сейчас привяжем шкуры к рамам и идём ужинать. Тебе потом на смену, а я спать. Шкуры мы растянули достаточно быстро, не прошло и получаса. Пока Летвин расставлял, а точнее, опирал рамы о скалы, я закинул две оставшиеся волчьи шкуры в бак и вместе с ними отправил медвежью. Заправил НКВД всей необходимой химией и отправился к костру. Война войной, а ужин по расписанию. Уже пробуя разнастолы, приготовленные Литвином, я обратил внимание на значок уведомления. Тут же развернул интерфейс и открыл входящие сообщения. Группа колонистов номер 43 уничтожила опасное существо. Группа колонистов номер 43 признана эффективной. Желаете сделать группу колонистов номер 43 постоянным формированием? Опа, это что? Мне уже клан предлагают создать, и я подтвердил запрос. Введите название формирования. Я задумался на пару минут, а затем мысленно вписал текст. Боевая группа зверобои. Тип охотничья ортель. Эффективность 2. Состав 1. Внимание, в составе боевой группы должно быть минимум два колониста. Если в течение суток количество членов формирования зверобой не увеличится, статус боевой группы будет отменён. Я раскидал приглашения Литвину и Шендру. Они тут же их приняли. "Это что было?" спросил Литвин. "Система оценила нашу эффективность и разрешила создать свой клан. Артель Поправил меня Литвин. Мы артель. Да какая разница? Большая, ответил Литвин. Клан может владеть землями, мы пока об этом только мечтать можем. Но есть и свои плюсы. Например, участники боевой группы могут оплатить воскрешение товарища, то, что я тебе рассказывал. Ага, очень неплохо, кивнул я. Есть ещё какие-нибудь бонусы? Есть артелям вроде задания дают, вновь наморщил лоб Литвин. Или нет, не помню уже. Ну, если будет задание, увидим, ответил я. Меня смущает другое. Что? Получается, мать следит за нашими действиями? В каком смысле? С чего вдруг нам давать статус артели? Она знает, что мы грохнули медведя и уже оценила это. Верно. И что? Ничего, пожал я плечами. Просто не люблю, когда за мной следят. Это плохо, но мать не всемогущая, сказал Летвин. У неё ведь по идее должен быть какой-то радиус действия. Вот завтра и проверим, хмыкнул я. Ладно, я спать. Разбудишь, как придёт моя очередь.